Глава 26. История о Матерасу «Вы абсолютно здоровы, уверяю вас», — серьезным тоном сказал Искулап и поправил свои очки. «А что скажете насчет исчезнувшего узора призыва?» «Впервые такое вижу, откровенно говоря. Но ваши чакры тела и скелет смогли адаптироваться под потерю». Вы смело можете рисовать узор на этом же месте и не бояться перегрузки чакры тела. Благодарю вас, мастер Даичи! Я поклонился ему в пояс. Император, благодарите, юноша, если бы не его приказ. Мастер Даичи, седой старик, со свисающими усами и клиновидной бородой. Лучший из на Нипонских островах, и он, по приказу императора, и был ко мне во время полета в чакралете я сказал эми что хочу получить консультацию сильнейшего из кулапа страны но и не думал что мою просьбу выполнит так буквально не прощаясь мастер даичи взмыл в воздух и меньше чем за секунду исчез из поля видимости престарелый супермен гуль его дери Я вернулся в свою резиденцию и сел в кресло-качалку рядом с книжным столом. Сегодня я буду отдыхать, ведь уже завтра меня проводят в сокровищницу Аматерасу. Я взял со стола книжку в твердом переплете и аккуратно провел по ней ладонью. Ниппанцы удовлетворили не только мой запрос со скулапом, но и все остальные. Мне предоставили несколько спаринг партнеров, включая тетю Юку, ограненную квадро, которая летела со мной, Бори и Эми в Чакралете. Одновременно с боевыми навыками я развивал и артефакторику. Не зря нипонские острова называют родиной лучших в мире артефакторов. Они тут просто удивительные. Их глаза тельца, по моему мнению, нечестные. Они дают им такие возможности, которые не сможет получить ни один другой огранённый. Глаза тельца, как оказалось, можно развивать двумя разными путями. Первый — в артефакторике, он и является основным. Но есть ограничения. Узоры могут рисовать только огранённые. То есть, если чернокнижник получит глаза тельца, ему придется пойти по второму пути о котором я слышал что-то расплывчатое. Вроде как он позволяет манипулировать собственными узорами, тем самым позволяя ограненным и чернокнижникам усиливать свою боевую эффективность. Конечно, близко к секретам страны меня не подпустили. Единственное, что я точно знаю, при первой звезде глаза Тельца видят суть материалов, а ограненный может наложить узор с двумя гранями. Еще мне известно, что Аматерасо развивала сразу два направления, и артефакторное, и боевое. Только вот она, единственный человек в истории Нипонских островов, который смог провернуть подобное. Тем не менее, опыт работы с Нипонскими артефакторами оказался для меня крайне полезен. И не только в плане знаний и новых идей, но и в материальном аспекте. Артефакторы бесплатно сделали для Бори наушники и седло, которые изменяли свой размер вместе со свином. Конечно, со временем они износятся и сломаются, ведь обслуживать их могут только нипанцы, Но даже так новые игрушки очень понравились Боре. Я тоже не остался без новшеств. Для меня нипенсы создали очки». Они были сделаны из высококачественной кости демонического гуля, и теперь я без проблем скрою свои глаза весов. Водовороты легко проходили через изрисованную узорами кость. Помимо всего, мне позволили посетить нипонский ретранслятор и задать вопросы специалистам по чакросети. Один за другим я закрывал пробелы в своих знаниях, Это позволило мне придумать несколько интересных идей, связанных с моим будущим, в том числе развитие чакра-сети в империи русов и ввод чакра-валюты. Теперь эта цель не кажется такой уж сложной, особенно если использовать Алтан. Я до сих пор считаюсь другом тунгусов и уверен, что они согласятся со мной торговать. Но оставалась одна проблема. «На данный момент я слаб. Может, через отца и получилось бы провернуть все, что я хочу, но у него в империи русов и так трудностей хватает. Как бы Артем не заподозрил предательство и не пошел войной на Драгинах. А это вполне возможно. НАТО продолжала ежедневно отправлять сообщения о том, что творится в империи русов» и мне с ее каждым новым письмом все больше казалось, что Артем хочет уничтожить страну изнутри. Он направо и налево убивает огранцев, которых и так мало. С отцом я поддерживал общение через люцифон, который он же мне и дал. Устройство этого гаджета, как оказалось, было тайной даже для ниппанцев. Непонятно, какую деталь добавляет панцирь в люцифоны. Его невозможно изучить, не вскрыв. А любая попытка сделать это заканчивается тем, что гаджет самоуничтожается. Я сам с десяток таких сломал в своих экспериментах. Отец, как и НАТО, предупредил, что я не должен возвращаться в Империю. И он тоже предоставлял мне информацию, только более полную и со всего мира. От него я узнавал имена кланов Империи, их сильные и слабые стороны, какие роды чернокнижников в них входят, где сейчас они сражаются. Отец определенно готовил меня к жизни в империи, и я не был против. К моему подозрительному удивлению, империя русов выигрывала в войне. И все из-за странных действий панциря, который внезапно решил показать, почему крошечный Альбертрум до сих пор никто не смог захватить. Первое нападение пришлось на Скандинавию. Панцирь одновременно атаковал больше десятка родов чернокнижников и лесов, где жили звери. Удар значительно ослабил всю Скандинавию в плане чернокнижников. Теперь стране придется очень сильно потратиться, чтобы восстановить их численность, и на это уйдет не один год. Сразу после этого активизировались морские силы панциря. Они нападали на все корабли подряд. Империи русов, нипонцев, франки, англов, Скандинавии. Ход войны стал более хаотичным. И пока морские силы панциря топили корабли, его остальная часть терроризировала империю русов и Скандинавию. Особенно последним доставалось. Там дотла сгорело три города вместе со всеми жителями. В империи русов панцирь разрушил два младших города – Брянск и Воронеж. Но то ли на территории империи русов чернокнижники панциря были милосерднее, то ли они в ходе битвы получили слишком много ранений, но мирных жителей не трогали. Убили огранцев и чернокнижников, разграбили их резиденции и ушли. Несколько дней назад Нипонские острова отозвали свои войска из империи русов, но на фоне хаоса, что творился на территориях враждующих стран, это почти никто не заметил. Панцирь нападал не только на города и судна. Целые подразделения из разных стран подвергались нападению. Не проходило и дня, как исчезали один-два отряда каждой стороны. Я не знаю, чего добивается панцирь, но это определенно работает на империю. Она тоже теряет свои силы, но при этом за время войны скандинавы из-за панциря не смогли захватить ни один из городов. Я задумчиво качнулся в кресле, поглаживая книгу. Не только в империи происходило что-то странное, но и тут, на Нипонских островах... Демонические гули от чего-то озверели и начали нападать на все города Нипонских островов. Причем, как оказалось, Великая Зона Фудзи каким-то образом контролировала другие зоны. Не знаю, есть ли в какой-то другой стране подобный феномен, но на Нипонских островах отдельный вид гулей, демонические, не уступают по могуществу целой стране гегемону. Прямо сейчас, пока я мирно покачиваюсь в кресле, Токио находится под осадой сразу шести зон. Трех мелких, двух средних и одной большой. И в гулье волне встречаются и демонические гули, куда без них. Эми сказала, что даже император обеспокоен подобной активностью гулей. Это выглядит очень странно и непостижимо. Хотя нет, есть одно объяснение. Я. Это все началось после моего прибытия. Я раскрыл книгу и в который раз начал перечитывать ее. «Жизнь богини Аматерасу и ее мысли». Вот как она называлась. На чистом нипонском языке, но для меня это сейчас не помеха. Благодаря Алисе, которая каждую ночь стимулировала мой мозг, Я еще за первую неделю более-менее выучил язык, а за последние десять дней научился на нем читать и писать. Невиданное чудо для обычного человека, но не такой уж и подвиг для гранца. Книга, описывающая жизнь Аматарасу, не пестрела подробностями. Уверен, что у императорской семьи припрятаны и более полные данные но это слишком личное, мне бы такое не дали». Аматерасу родилась в семье зажиточных веников, которая, как тут особо подчеркивается, имела общие корни с императорской семьей Сакураи. В десять лет будущая богиня Аматерасу, чье настоящее имя исчезло во тьме веков, проявила талант Гранса. Родители, узнав об этом, сразу же договорились с кланом, имя которого тоже кануло в лету о ее свадьбе. Позже стало понятно, что Аматерасу непростая ограненная, она гений, причем такой, которого не видывали нипонские острова. В то время эта страна была гораздо слабее, чем остальные гегемоны Терры, и Нипонцы не упустили свой шанс. Брачный контракт с неизвестным кланом был разорван, и Аматерасу, в возрасте 14 лет вышла замуж за принца Хачиро Сакураи. Именно тогда она поменяла свое имя, став Аматерасу. Перечитывая повествование об этом промежутке жизни богини, я всегда грустил. Девочка из семьи Веников в то время совершенно не могла решать свою судьбу. Все находилось в руках старших. Сперва родителей, потом императорской семьи. Но я не удивлен. Аматерасо родилась в эпоху катаклизма, когда за один день вырезали целые города. Люди боялись за свои жизни и всеми силами искали возможность выжить в то жестокое время. Алиса подметила один крайне любопытный момент. Ребята из лаборатории, о которых я знаю, переродились в древних семьях. Анабель, Аматерасу, я. Жаль, что об Анубис и Люцифере ничего не известно, но мне почему-то кажется, что они тоже проснулись в далеко непростых семьях. Интересно, это как-то связано с тем, что сказала в иллюзии Аматерасу о том, что люди этого мира могут жить благодаря нам девятерым. Хотя, если верить Анабель, то десятерым. Я перелистнул страницу. Если сравнивать истории становления Аннабель и Аматерасу, то они совершенно разные, даже в некотором роде противоположные. Жизнь первой началась с мира и любви, но после смерти детей была наполнена болью, кровью, вечными войнами и интригами, неугасимым желанием мести. В то время как у Аматерасу все сложилось наоборот. Если у нее и были сложные этапы в жизни, то в начале пути. Как только она вышла замуж за принца, с нее пылинки сдували. Как и Аннабель, она родила двоих детей, мальчика и девочку. Первый вырос и продолжил род богини, а второй неизвестно ничего, даже имени. А матерасу непрерывно развивалось, Ей предоставляли все необходимые ресурсы и любую помощь. Неизвестно, когда именно и как Аматерасу пробудила глаза Тельца, но артефакты, которые она создала благодаря глазам, спасли десятки тысяч жизней. Народ любил ее и почти боготворил задолго до того, как она стала богиней. Даже на грани Трибуса ее жизнь считалась ценнее, чем жизнь любого квинка. И до сих пор народ Нипонских островов не забыл подвигов своей богини. Детям чуть ли не с рождения прививают чувство обожания и поклонения к Аматерасу. Веники и низкограневые огранцы не знают, что Аматерасу когда-то была таким же человеком, как они. Простой народ искренне верит, что богиня — это хранитель их страны, высшее существо, которое следит за ними сверху. Каждый раз, перечитывая эту книгу, я чувствовал внутри странное волнение. Я пока не разобрался, с чем оно связано. Может, меня будоражит сама мысль о том, что я когда-нибудь встану в один ряд с такой личностью, если, конечно, не умру. Я перелистнул страницу. Талант Аматерасу поражал. За свою жизнь она сделала бесчисленное количество мощных артефактов. Среди них были особенные, те, что выделялись своими необыкновенными качествами. Легендарные артефакты с шестью гранями. О некоторых было известно. Четыре веера, каждый из которых мог использовать для атаки невероятную силу стихии. Лунный меч, которым может владеть только Император. Звездное кольцо и одеяние Императора. Неизвестно, сколько легендарных артефактов скрываются Императорской семьей. Тщательно утаивается информация и о том, сколько легендарных артефактов украла Анабель из Сокровищницы. Я же знал об этом чуть больше. Еще когда я пытался выжить в гулье яме Кеспер прислал мне три листа из дневника «Набель», и в одном из них была такая строчка. Сокровищница Аматерасу разочаровала меня. Я так и не смогла открыть последнюю дверь, но ледяной гроб и зеркальный щит весьма... Как минимум, мне известно о двух легендарных артефактах, которые украла Анабель: ледяном гробу и зеркальном щите. На самом деле, только сам факт того, что Анабель ограбила сокровищницу Аматерасу, сильно меня настораживает. Каковы были ее помыслы? Каждый день я размышлял над тем, стоит ли связываться с Алексом но в итоге твердо решил, что не стану этого делать. Я криво усмехнулся и продолжил чтение. Доброта Аматерасу безгранична. Она создала 13 фишек пути звезд, каждый из которых считается артефактом национального масштаба и разослала их в разные страны. Благодаря фишкам появился путь звезд. Люди узнали, какие условия необходимы для пробуждения глаз. Тогда же значимость золотокровых резко подскочила. Некоторые из путей звезд, как, например, глаза Стрельца или глаза Водолея, распространились по всему миру. Особенно первые. Практически в каждой стране живут кланы сканеров, владеющие глазами Стрельца. Но были и те, которые осели в императорских семьях разных держав и за их пределы не вышли до сих пор, как, например, глаза Овна Ирана или глаза Рака Империи Русов. Меня сильно интересовала тема еретических глаз. Но, к сожалению, я так и не понял, что Аматерасу сделала с еретическими фишками. С этим вопросом я обратился к Эмме, но она сама ничего не знала а копать глубже я не рискнул. Ниппанцы не знают о моих глазах весов, и пусть дальше остаются в неведении. Тем более у них несколько кланов с глазами близнеца, которые тоже являются еретическими. А гранца с подобными глазами несколько раз ставили против меня в спарринге, и если я сражался без в чистую проигрывал. Очередные нечестные глаза. Первая звезда позволяет принять облик любого человека. Именно так один из слуг матери Эми превратился в меня и отравил принца Михаила. Вторая же звезда дает возможность создать собственного клона и развить его до такой степени, что он ничем по боевой силе не будет отличаться от оригинального тела. Боюсь представить, что там с третьей звездой. Книга заканчивалась несколькими записями с рассуждениями Аматерасу: о, о верности своему слову, о важности сплоченности, о необходимости почитать своих предков. Я закрыл книгу и оттолкнулся ногами от пола, заставив кресло качнуться. Завтра я попаду в сокровищницу Аматерасу. У меня есть глубокая уверенность, что я открою дверь, которая до этого момента оставалась закрытой. И что я там найду? Оставила ли мне Аматерасу что-то в знак нашего прошлого? И если оставила, то что? Послание, предупреждение, правду или, может, какой-то артефакт? Почувствовав, что меня начало сильно клонить в сон, я отложил книгу и встал. Нужно хорошенько отдохнуть перед важным событием. Укладываясь спать, я чувствовал умиротворение и спокойствие. Время, проведенное на Нипонских островах, помогло мне не только отдохнуть физически, но и морально. Я разобрался со своими внутренними страхами, принял себя и свою судьбу. Много думал о прошлом, настоящем и будущем, и сейчас я спокоен. Уснул быстро, как только голова коснулась подушки. Грохот заставил меня открыть глаза. Я вскочил с кровати и начал быстро одеваться. На улице темно, ночь. «Сколько времени?» «Три ночи», — сразу же ответила Алиса. «В городе что-то происходит, но императорский дворец пока не вредим». Я, собрав все свои кошели, быстро вышел из комнаты и натолкнулся на очень серьезную девушку. Йоко, та, которая принимала нас с Эми в доме императора. Как я позже узнал, тоже внучка императора, как и Эми, только чистокровная нипонка в отличие от разящей. Мы быстро поклонились друг другу, и Йоко приказала: Следуйте за мной. Да. Мы с ней быстрым шагом направились на выход. Я, одновременно связываясь по нашей связи с Борей, задал вопрос. «Что в городе?» «Гули прорвались через стену», — голос Йоко дрогнул. «Последний раз такое случалось в эпоху катаклизма, более девяти тысяч лет назад». Мы вышли из здания, и Йоко уверенно направилась к Чакралету тому самому, который забирал меня из Миуры. Я чуть замедлился и посмотрел вправо. Оттуда ко мне на всех парах бежал розовый шар. Боря с пяти метров от меня прыгнул и прицельно приземлился мне на плечо. Я ускорился и догнал Йоко. Та никак не отреагировала на появление свина. Тайный дворец находится на острове Хоккайдо, Там сейчас так же неспокойно, как и на остальных островах. Йоко запрыгнула в открытый люк чакралета. Я за ней. Вы нашли причину такой активности гулей? Нет. Йоко бегло осмотрела моё лицо. Но ситуация критическая. И если мы ничего не предпримем, погибнут тысячи людей. Я молча кивнул. Если смогу открыть дверь, отлично. Посещу место спрятанной богиней, а затем меня отправят с ниппонских островов куда подальше, надеясь, что гули успокоятся. Не смогу открыть дверь, вышвырнуться своей территории. Вряд ли убьют. Кольцо Аматерасу все еще на мне. Но и особо церемониться не будут. Пока мы летели, я скормил бори кошели. Он был на удивление тихим, не выспался похоже еще и понимает что скорее всего не скоро увидится с эми а он успел прикипеть к девушке столько дней с ней таскался в то время когда свин не катался на голове эми он тренировался со мной теперь боря мой ниру а не простой призывной зверь как следствие у нас появились новые способности которые мы познавали и развивали Все новые узоры, которые я выбирал для рисования, учитывали особенность нашего сбора и взаимодействия. Мы летели больше получаса, и за это время чакролет атаковали девять раз. Но каждый раз гули быстро погибали. Мне даже интересно, что за артефакты используются для защиты чакролета. Есть ли там один из легендарных? чакра начал снижаться очень резко. Боря чуть не свалился. «Двигаемся на максимальной скорости», — строго сказала Йоко. «Не отставай, не оглядывайся. Ситуация крайне нестабильная. Мы в любой момент можем оказаться в опасности». Понял. Я кивнул, чувствуя, как чакра -лед замедляется. «Люк откроется? Прыгаем». Йоко встала с места. «Да!» — подавив внутреннее волнение, я вслед за ней поднялся на ноги. Час спустя. Император и Йоко терпеливо ждали, пока я молча пялился на гладкую белую стену, в центре которой сиял гигантский узор с пятью выступающими розовыми гранями. Если считать сам узор, то получается, эта дверь — легендарный шестиграневый артефакт. Я сглотнул. И что мне делать? Может, вы мне дадите подсказку? Я обернулся на хмурого императора, который изначально ждал нас с Йоко здесь, перед дверью. — Ты должен сказать нужное слово, — очень неохотно ответил старик. И тогда дверь откроется. Слово. Я замер. В голове пронеслись воспоминания о прошлом, когда я еще был подопытным в лаборатории. Те последние часы, что я провел с Като. «Если вдруг мы сможем выбраться, и у нас будет мальчик», — тихо говорила она, — «как бы ты назвал его?» «Как будет Миша на японском?» — задумчиво ответил я, вспомнив младшего брата. «Михаил, подобный Богу, да?» «Да, тогда Камидзю, так и назовем». Я наклонился к ее губам. «Камидзю», — хрипло сказал я. В горле резко пересохло, сердце забилось, как бешеное. Сразу после моих слов узор резко закрутился. Позади раздались вскрик Йоко и хриплый смешок императора На том месте, где сияли узоры, возник белый круг в мой рост. Я, не оглядываясь, вступил в него. Конец четвертой книги читал Дмитрий Кузнецов.